глава 21. Этой ночью они не покинули кабинет и не сомкнули глаз. Слишком о многом нужно было поговорить, во многом признаться, многое обсудить. Юна не помнила ничего с того момента, как покинула княжеский кабинет. Но со слов рисхайма смогла составить примерную картину случившегося. Он сказал, что работал над бумагами, когда внезапно почувствовал острое желание расправить крылья. Это было похоже на помрачнение, — рассказывал князь, расхаживая по кабинету. Все случилось очень быстро. Вот я сижу за столом, а вот уже обнаружил себя парящим в небе. Я решил сделать круг над замком, успокоиться, когда заметил тебя. Точнее, сначала не понял, что это ты. Просто увидел, что кто-то падает. Ты была почти у самой земли, когда я тебя подхватил. Но стоило мне сделать пару взмахов, как ты загорелась. Загорелась? «Да». Вспыхнуло сразу от макушки до пяток. «Я почувствовал мощный магический удар. Он был такой силы, что едва не сбил меня на землю. Меня, дракона. Ты понимаешь?» Она отрицательно покачала головой. «Твои щиты лопнули». Эрисхайм смотрел так, будто видел ее впервые. «Но ты при этом не умерла. Только потеряла сознание. И, кажется, память. Мне пришлось прикрыть тебя куполом тишины, чтобы никто ничего не заметил». «Но как такое вообще возможно?» Юна увидела, как он нахмурился. «Маги предупреждали, что щиты могут лопнуть, если я окажусь на краю гибели». Невесело улыбнулась она. «Похоже, так и случилось. Знать бы еще, зачем я полезла на башню?» На этот вопрос ответа у них не было. Только листочки на лозах шелестели, будто хотели что-то сказать. Потом настала очередь Юны поведать Эрисхайму то, что он хотел знать. Она решила говорить только правду, по крайней мере там, где эта правда не будет противоречить ее договору с Маргином. Если ей с Эрисхаймом суждено стать союзниками, то лишняя ложь только все усложнит. Так она рассказала о своем бегстве из королевского дворца в ночь переворота, об отце и его прощальном подарке, о том, как попала в банду контрабандистов, где ее нашел Берил Эрисхайм, о встрече с сортисом Радервиком и его предложении. о карете с поддельной принцессой, которую сопровождала графиня. «Да-да, я помню, какая-то дама требовала аудиенции, заявляя, что она графиня Ломберг, личная фрейлина королевы Астерии». Эрисхайм качнул головой, когда Юна замолчала. «Но мне не понравилась ее напористость. Вы ей отказали?» «Если бы». Дядя настаивал, чтобы я ее выслушал. «Вот я и предложил ему самому пообщаться с графиней». В результате все оказалось так, как я думал. В Тхаарнтане появилась еще одна настоящая принцесса. Он иронично хмыкнул. «Кстати, это правда, что до 18 лет ты жила в приюте для сирот и не знала своих родителей?» «Правда. Вас это смущает?» «Не очень». Эрисхайм еще долго расспрашивал Юну. Казалось, он хочет знать все о ее прошлом. Она послушно отвечала, но с каждым вопросом удивлялась все больше. Зачем ему это знать? Например, как к ней относились в приюте, хорошо или плохо? Не скучает ли она по кому-нибудь, кроме отца? Странный интерес для великого князя, да еще и дракона. Но молчать Юна не смела. Слишком многое зависело от его благосклонности. Наконец, его любопытство было исчерпано. Эрисхайм откинулся на спинку кресла, в котором сидел, и произнес. «Что ж, пора решить, как действовать дальше». «Для начала пообещай, что никому не расскажешь о нашей первой встрече на темных землях. Конечно, стоило бы взять с тебя клятву о неразглашении, но и, честного слова, будет достаточно». Юна выпрямилась. Ее слова заставили ее вспомнить о своих подозрениях. «Это из-за Рубелы, да? Но зачем вы берете ее у разбойника?» Эрисхайм поморщился. «Марген не разбойник». Сердце девушки дрогнуло при упоминании этого имени. «К тому же у меня есть причины встречаться с ним лично», — улыбнулся князь, ловя ее взгляд. «Есть вещи, которые нельзя доверять третьим лицам. Ты понимаешь, о чем я, принцесса?» Юна медленно кивнула. «Замок. Он разрушается. Вы пытаетесь его спасти, но не хотите, чтобы об этом кто-то узнал». «Потрясен твоей проницательностью», — в глазах дракона вспыхнул предупреждающий огонь. «Надеюсь, это останется между нами». «Можете на меня положиться. Я никому не скажу. Но позвольте один вопрос. Если только один. Вы боитесь, что в замке есть враги?» Юна почувствовала, как Эрисхайм напрягся. Подобрался, как хищник перед прыжком, после ее вопроса. «Что заставило тебя так подумать?» «Ваше поведение. Вы тайком провозите Рубелу, значит, кому-то не доверяете? Не хотите, чтобы кто-то знал о ваших попытках восстановить Тхарнтан?» «Это уже второй вопрос, а я обещала ответить только на один». На лбу князя дернулась жила. «Вы не ответили». Сложив руки на коленях, как пай-девочка, Юна в упор смотрела на дракона. Если им суждено стать партнерами, то в ответ на свою честность она хочет получить то же самое от него. Сложно сотрудничать с кем-то, если не можешь ему доверять. Знакомство с Маргином ее многому научило, и Юна не собиралась делать новых ошибок. «Ты меня раскусила». Эрисхайм на миг прикрыл глаза, а когда открыл, Юна на миг увидела в них усталость и обреченность. Впрочем, они тут же пропали, сменившись привычным для князя безразличием. «Да, у меня есть некоторые подозрения. Ничего конкретного, просто чуйка. Такой ответ тебя устроит? Подробности я не хочу обсуждать». За его спиной возмущенно зашелестела листва. Несколько лос оторвались от стены, Поползли по полу к креслу и обвили его ножки. А затем оплели сапоги князя. Кончики лоз тянулись вверх, трепетали листочками, будто силились что-то сказать. Но Эрисхайм даже не глянул на них. Юна недоверчиво моргнула. Что-то было не так. «Вы это видите?» — шепотом спросила она. «Что я должен видеть?» Князь непонимающе взглянул на нее. «Виноградные лозы, они тут повсюду?» Его лицо внезапно изменилось, застыло. Глаза потемнели, приобретя цвет грозового неба. Казалось, в них вот-вот сверкнет молния. Но вместо этого рисхайм подался вперед и хрипло спросил. «А ты их видишь?» «Да». «Тогда тебе стоит ослепнуть». «Что?» От изумления Юна даже приподнялась. «Кажется, я предельно ясно выразился, но повторю. Тебе лучше не видеть их. Никто не должен знать о твоей способности». если, конечно, тебе дорога жизнь, и ты все еще хочешь спасти отца». Он не повысил тона, в его голосе не прозвучала угроза, но и без этого кожа юны покрылась мурашками. Она поняла то, чего он не сказал. То, что осталось спрятанным между строк. «Я уже ослепла». «Хорошо». Дракон облегченно выдохнул. «Ну, раз мы с этим разобрались, пора перейти к следующему пункту моего плана». Он поднялся, прошел к секретеру и открыл его, приложив ладонь к вензелю с гербом клана. Достал оттуда запечатанный тубус, развернулся к Юне и произнес с притворной небрежностью. «Сейчас мы с тобой обручимся». Юна не успела и рта открыть, как Эрисхайм быстро заговорил, отсекая возможные возражения. «Да, мне тоже это затея не нравится. Но другого выхода нет. Так или иначе, оно меня женит, причем не на той девушке, которую я выберу». а на той, которую выберут за меня. А я не хочу быть пешкой в чужой игре, понимаешь?» Юна промолчала. Она просто смотрела на него и ждала, что он скажет дальше. «Это превентивная мера. О нашем обручении никто не должен узнать. И для твоей безопасности тоже. Князь выразительно посмотрел на нее. Никто не должен догадаться, что я как-то выделяю тебя из числа других претенденток». Поэтому ты вернешься в общий поток. Твоя единственная задача — сохранить свою жизнь. Ты — моя гарантия, что меня не женят обманом или насильно. Все поняла?» Говоря, он сломал печать на тубусе и достал оттуда колье из коричневых камней. Каждый камешек был размером с гранатовое зернышко и светился сотней крошечных золотистых искор А один побольше находился в центре. Юна таких украшений прежде не видела. «Это древняя реликвия, второй такой нет». Голос рисхайма упал до хриплого шепота, когда он сжал камни в ладони. «Если мужчина моего рода надевает его на шею избранница, значит, он признает ее своей душой и клянется быть ее крыльями перед богами». Она даже не шелохнулась, когда князь обошел ее. Не вздрогнула, когда его пальцы коснулись ее обнаженной кожи, а холодные камни обвили горло. Ожерелье село плотно, будто ошейник. Только когда он отошел, Юна выдохнула и сказала. «Это честь для меня, ваше владычество. Но я не могу ходить с этим по замку, вы же сами понимаете». Эрисхайм не ответил. Он стоял к ней спиной, уперевшись руками в стол и опустив голову. Тогда Юна повторила попытку. «Вам лучше снять». Она приложила руку к шее и изумленно застыла. Ожерелья там не было. Не веря своим ощущениям, Юна быстро ощупала горло, но камни бесследно пропали. Осталось лишь ощущение их тяжести и холода, но и оно медленно таяло. «Что? Что происходит? Что вы со мной сделали? Отвечайте!» Вскочив с кресла, она бросилась к рисхайму, но тот уже повернулся и мрачно смотрел на нее. «Поздравляю. Теперь вы моя супруга перед богами. Моя тайная жена, если так будет понятнее». А твой медальон лучше снять. Пусть побудет пока у меня. Не хочу, чтобы кто-то случайно узнал, кто ты на самом деле. Но...» Он жестом оборвал ее возражение и устало продолжил. «Тебе нужна моя помощь, принцесса. Одна ты не справишься. Слишком много желающих отнять твою жизнь. Но я тоже без тебя не могу. Мне нужна твоя помощь». Что ж, в этом он прав. Стоит смириться, если она хочет помочь отцу. ладно Выдохнула Юна, отступая. «Вы правы». Нехотя завела руки за шею и расстегнула цепочку. Несколько мгновений она смотрела на медальон в своей руке, обещая себе, что прощается с ним ненадолго, а затем вложила его в протянутую ладонь Эрисхайма. «Так что я должна буду делать?» «Дожить до конца отбора». Князь невесело улыбнулся и сжал пальцы, захватив в плен ее руку вместе с украшением. «Раз ты добралась сюда, значит, есть шансы пережить и отбор». Уже следующим утром Юна вернулась в общий поток невест. По приказу Арисхайма ее перевели в восточную башню, где находились девушки из зажиточных семей. Правда, их осталось всего одиннадцать, и большая часть комнат пустовала. Зато теперь у Юны были свои покои на третьем этаже с широким балконом, опоясывающим спальню и маленькую гостиную. Дух замка здесь был очень слаб и почти не появлялся. Зато то тут, то там на стенах расцветали фиолетовые меёлочки, и воздух в комнате был напоен ароматом этих загадочных цветов. В тот же день слуги внесли в комнату несколько тяжелых сундуков, в которых оказалось полно одежды: платья, туфельки, шляпки. у юны даже глаза разбежались от такой красоты. Расстерявшись она забыла спросить, откуда все это. Слуги ушли, а она застыла над открытыми сундуками, не в силах поверить своим глазам. «Это все ей?» Сердце взволнованно забилось. «Неужели рисхайм передал?» «Заметил, что у нее с собой нет вещей?» В дверь постучали. Юна невольно вздрогнула. Мысль, что из ее жизни выпало несколько часов, и она их не помнит, не давала покоя. Несмотря на защиту, которую пообещал Эрисхайм, она интуитивно ощущала опасность. Где-то здесь, среди этих стен, таилось что-то такое, чего ей нужно бояться. Только что это или кто? Как ни пыталась Юна вспомнить, не смогла. Лишь голова разболелась. Расставаясь с ней вчера, князь сказал. «Теперь, когда мы обручились, замок будет охранять и тебя. Расслабься и чувствуй себя здесь как дома». «Да только расслабиться не получалось». Стук повторился. На этот раз он был более громким, настойчивым, словно тому, кто стоял с той стороны, надоело ждать. Юна поспешила к двери и распахнула ее. На пороге стояла служанка, светловолосая девица в темно-коричневом платье. «Добрый день, госпожа Кроу!» С едва заметным раздражением улыбнулась она. «Меня зовут Лили. С сегодняшнего дня я буду вашей камеристкой». «Добрый день», — отозвалась Юна, удивленно разглядывая ее. «Камеристка?» Я не просила. Не дожидаясь приглашения, Лили вошла в комнату и огляделась. «Давайте я вам выберу платье. И украшения подберу. И прическу еще надо сделать. Это же уйма времени, а у нас его почти не осталось. Ой, а ванну вы уже принимали?» Затараторила она, не давая Юне и рта раскрыть. «Да», — растерявшись, выдала Юна. «Ну вот отлично».